И она до ущёки тряся головой говорил ей Биатрисе, что не надо брать с собой пиранью, но она ответила, что рыба принесёт нам счастье. Второй таможенник открыл банку, сморщился, сунул палец в формалин и поднёс его к носу. "Давайте, давайте попробуйте. Нет, вы только посмотрите. Может, он ещё плитку принесёт и поджарит её". Пассажиры, которых я призывал свидетели, отводили глаза, не хотели вмешиваться. Третий таможенник пришёл с пипеткой, набрал оттуда формалина и исчез за занавеской. Два других принялись ругаться между собой по-испански, один тыкал пальцем в очередь, другой в банку с рыбой. Я стоял, сложив руки на груди и вцепившись ногтями в собственные бицепсы. Всё в порядке? спросила меня Биатриса, появляясь перед стойкой. Она послала таможенникам ослепительную улыбку. И те сразу примолкли. Взяла банку и закрутила на ней крышку. Мой отец, учёный следователь, погиб под пиранией на реке Сиапа, сувенир, объяснила она. Тот же окинув нули, покорённый голубым вдением соломенной шляпе, третий выглянул из-за занавески, сделал неопределённый жест рукой. Беатриса закрыла наши чемоданы, всучила их мне, и мы прошли. Ты что, по-испански с ними разговаривала? Не знаю, надеюсь, что да. Рекуердо, точно по-испански, и означает сувенир. Я видел это слово на стеклянном шарике. Знаешь, есть такие, встряхнёшь, идёт снег. Но они меня поняли, это главное. А кариба? Спросил я дело заинтересованное лицо. Карибы здесь так называют пираний. Прошу тебя, позвони в посольство. Вот номер. Я встретил кое кого по дороге в туалет, и мне надо навести справки. Попросишь к телефону Аннету Мартен, скажешь, что от меня. Все и объяснишь, и договоришься о встрече. И Беатриса растворилась в толпе, оставив меня с чемоданами. Похоже, она хотела, чтобы я первым ввязался во всю эту историю. Я вспомнил ее рассказ. а гимнотах, электрических угрях, которые могут убить человека одним разрядом. Индийцы, когда переходят реку со стадом, первыми посылают старых мулов и хромых лошадей. На них и набрасываются эти угри. Как только они разряжаются, всё стадо переходит спокойно. Я нашёл телефон-автомат и набрал номер французского посольства. Секретарь сообщил мне, что Анита Мартен вышла на пенсию. И дал мне её домашний адрес. В зале мрачный голос объявил посадку на рейс Майами, и возбуждённые люди побежали куда-то с чемоданами, мамаша волокла за собой детишек, их ныча просили о чём-то сотрудницы аэропорта, те не соглашались, мотая головами. Прошла туристическая группа под предводительством гида, который на ходу пересчитывал подопечных по головам. Метиска, опиршись на швабру, Рассмотрю свой передник. Появилась Бятриса, таща за руку бородатого мужчину в зелёном комбинезоне. Всё устроилось. Познакомься. Это Анри Бараска из Марселя. Он согласен отвезти нас по порто Айкучо. А это где? спросил я недоверчиво. То, что нам нужно, а дальше разберёмся. Мне дали адрес Аниты. Отлично, она больше нам не нужна. И я остался дурак дураком со своим листочком. Парень радостно протянул мне руку. Биатриса взяла его под локоток, словно они давно знакомы. Я поплёлся за ними к стойке, где он подписывал какие-то бумаги, а Биатриса тем временем беседовала на своём испанском со служащей. Я забрал проспекты, которые лежали на стойке, сунул их в карман и стал ждать объяснений. Ну вот обрадовался бородач, можем лететь? В конце концов я узнал, что он пилот вертолетной компании, которая обслуживает геологов, ищущих уран в Амазонии. Вертолет доставили в разобранном виде на борту Боинга, теперь его собрали и бородач улетает в Пуэрто-Айакучо, последний город, за которым начинаются джунгли и где его дожидаются остальные члены экипажа. При слове вертолет мой желудок содрогнулся. И я морщись проглотил последнюю таблетку транзанина. Мы вышли из здания аэропорта по служебному коридору и попали сразу на взлётную полосу. Я спросил Беатрису, правда ли, что эта встреча была случайной, но она отмахнулась. Вертолёт был зелёным с белыми полосами, цифрами и надписью Eléphant. Ворадач усадил Беатрису, привязал ремнями, стараясь не помять костюм. пристроил её соломенную шляпу. Я прекрасно понимал, что спокойно мог бы остаться на взлётной полосе вместе с чемоданами по махах в имслед платочком. Бородач проверил приборы, Биатриса восхищалась ручками, циферблатами, цветом сидений. Я сидел сзади, теснясь среди коробок с оборудованием. В восторге от любознательности Биатрисы, пилот пустился в объяснения, и мы ещё не успели взлететь. А Беатриса была уже в курсе того, как работает ротор. Вертолёв взлетел, трясясь и грохоча. Когда я открыл глаза, мы летели над автострадой, запруженной мощными американскими автомобилями, которые тащились как черепахи, бампер к бамперу. Словохотливый бородач рассказывал теперь о проблемах дорожного движения в Каракасе.